Со стороны кишечника можно отметить некоторую вздутость. Никаких других расстройств внутренних органов не замечается. Чувствительность и двигательная сфера, равна и рефлексы, без существенных изменений. Назначив больной бромистый натрий, который, впрочем, она и раньше принимала без особенного успеха, я предложил ей, кроме того, лечение гипнозом.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 Дальнейшим последствием самовнушения было то, что больная теперь относилась к гипнозу уже без всякого волнения и могла быть действительно в короткое время загипнотизирована с помощью пассов, причем во время гипноза. Ей было внушено не мучиться более мыслью о смерти госпожи М. Явления гипноза заключались в том, что больная не могла произвольно открыть глаза».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 Ночью спала с одиннадцати до трех часов, затем проснулась, и некоторое время тревожилась прежнюю мысль о госпоже М. К пяти часам заснула, однако снова и хотя и видела во сне М, но, проснувшись утром, чувствовала себя так же хорошо, как и вчера. Так как больная должна была дней на пять уехать домой в деревню, то, загипнотизировав ее, я внушил ей.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 Несмотря на усиленные просьбы больной начать немедленно же гипнотическое лечение для избавления ее от только что перечисленных явлений, я должен был за недостатком времени отклонить ее просьбу до ближайшего времени, назначив ей микстуру. В течение следующих пяти дней больная чувствовала себя, однако, во всех отношениях хуже, отчасти, может быть, под влиянием месячных. Сомнения беспокоили ее уже до того, что она не могла написать даже и простого письма без многочисленных колебаний. Ей казалось, что она все перепутала, написала не то, что следует, и потому должна была даже просить других лиц прочесть ее письма для проверки. Под влиянием тех же сомнений больная по много раз запечатывает и распечатывает свое письмо, прежде чем решиться его послать. Вместе с тем все ей кажется нечистым. Платье, руки и даже то, что ест. При этом она испытывает нередко безотчетный страх по самому незначительному поводу. Так если ей нужно пойти в другую комнату, то она боится отправиться туда одна. Ей кажется, что там кто-нибудь стоит и может ее напугать.